Глава 23. Тайны приоткрываются. То, что последовало дальше, некоторые назовут адом, и я в том числе. Нет, дело не отдела я ни в последствиях приёма квернового напитка. Да я, если говорить откровенно, даже не заметил никаких последствий, будто простой водички попил. Грешные мысли даже по утрам не посещали, потому как у трупов грешных мыслей не бывает. А по утрам я день за днём превращался в труп. Да и днём не сказать, чтобы заметно оживал. То, что мастер Тао назвал настоящей учёбой, походило на усиленную практику постижения палачского ремесла. Только палачом был он, а я его жертвами. Да-да, именно жертвами, а не жертвой. Один человек не в состоянии вынести то, что мне приходилось выносить. Мастер доводил меня до предельной степени изнеможения и боли, после чего жестоко тянул дальше на следующую ступень, где всё оказывалось ещё хуже, многократно хуже. И как бы скверно мне ни было в любом состоянии приходилось непрерывно контролировать сы, всегда оставаться частью её, но при этом подстраиваться под струи всепроникающего океана энергии и в какой-то мере пытаться менять структуры их узоров. При этом действительно не оставалось простора для лишних мыслей. а уж для грешных тем более. Но если вы думаете, что именно это называется адом, ошибайтесь. Он Ад начался после того, как мастер решил возвешил наконец использовать навыки. Увы, как и совсем прочим, здесь тоже приходилось выкладываться полностью. Голову при этом я продолжал загружать так, что о лишних мыслях и подумать нельзя. Беспощадная борьба с тем, что атачил его два последних года, пытаясь добиться от тела работы на автоматизме, в том числе и применять навыки, не теряя ни мига на обдумывание, на колых рефлексах. Всё это Тао считал собачьей чушью. Боец в его представлении это безликое существо, чьё тело завихрение струй энергии и, следовательно, вечное движение. От меня требовалось забывать всё, в том числе себя как личность. Ци и только ци, ничего лишнего. Утонуть в ней и вынырнуть, причем одновременно. Раствориться и поглотить всю. Тоже одновременно. То, что порядок жестко вшивал в навыки расхода энергии, больше ничего не значило. Все эти строгости для обычных людей, а не для тех, кто прикоснулись к древнему искусству. Теперь, извлечивая себя после частых травм, я выжимал из навыка ровно столько, сколько требовалось. И если расходовалась лишняя единичка тени ЦИ, или наоборот, парочка сохранялась – Мастер называл это смехотворной заявкой на успех. А вот если расходовалось тютелька в тютельку, всё становилось плохо. Ухудшалось. Я снова обзаводился травмами и работал над ними, добиваясь отцы настоящего отклика, а не подчиняя шаблонам вшитым порядкам. И чтобы наука усваивалась по-настоящему, мою задачу усложняли снова и снова. Чтобы вы поняли, как выглядело лечение, представьте, что вам разрезали ногу от ступни до колена и приказали её перевязать. Бинт выдали замотанным в 100 слоёв добротно проклеенного картона, но они дали ни ножа, ни ножниц. А ещё заставили вас забраться на стол, на который водрузили гимнастический шар. Да-да, именно на этом шаре вам и придётся стоять, удерживая равновесие в процессе перевязки. Думаете, это всё? Не угадали. Сбоку поставили детину с оглоблей, которой он время от времени машет, пытаясь заехать вам по спине. Завтра громил с оглоблями станет трое. Послезавтра придется уворачиваться от четверых. Еще через день стол притащат на рельсы, по которым будет приближаться скорый поезд. Не успейте перевязаться до столкновения, ваши проблемы абсолютно никого не волнуют. И все это время вы должны не выпадать из океана Цы. Контролировать все, что происходит с энергией, неотрывно следить за ее струями. оказывать влияние на переплетение узоров, будучи их частью, что само по себе задача не для средних умов. Да тут не всякий умный выдержит. Свихнуться с таким информационным прессингом куда легче, чем постичь. Час за часом, день за днём, неделя за неделей. В какой-то момент я случайно поймал себя на том, что мне больше не требуется постоянное усилие на контролирование це Не скажу, что обзавёлся чем-то вроде дыхания, за которым мне приходится присматривать, но что-то в этой аналогии есть. Но и сказать, что жить стало легче, тоже не могу. Учитель продолжал издеваться надо мной всё более и более изощрённо. И я прекрасно понимал, что мало кто способен выжить после некоторых из его задумок. Нет, он не пытался меня убить, он действительно старался обучить на скоростях, недоступных аборигенам моего возраста. Да такую методику не каждый взрослый альфа выдержит. И ветер обтаять не приходится. Я сам на это издевательство подписался, добровольно. Спал я, как и обещал Тао, нерегулярно и недолго. Но сегодня случилось приятное исключение. Лечь мне позволили глубокой ночью после чертовски неприятного испытания, в ходе которого я обзавёлся несколькими болезненными ожогами. Случилось это в темноте, а когда услышав голос мастера, продрал глаза, Разглядел в щелях ставень первый проблески рассвета. Подскочив, выторощился непонятно. Учитель, что-то случилось? Я забыл ваш приказ, я всё проспал, я ничего не помню. Успокойся, Али, не было никакого приказа. Всё хорошо. Только тут я понял, что мастер выглядит необычно. Он облачился в доспехи из полосок кожи и металла, местами усиленными кольчужным плетением и массивными бляхами из тёмной бронзы. На ногах плотные штаны и странно угловатые сапоги. Причудливые серебряные украшения на них намекают на что-то артефактное. Я пока что в этом деле не очень-то опытный, пока не покручу в руках, точно ничего не скажу, но в этом случае вряд ли ошибаюсь. Обувка явно не простая, пара камешков как-то неестественно мерцает. Одевайся ли, нормально одевайся. Сегодня всё будет серьёзнее, чем всегда. После таких слов у меня даже сопли в носу болить начали. Похоже, сегодня мастер решил-таки доконать надоедливого ученика. Новьду я не подал. Оделся, не забыв прихваченную из первого храма кольчугу. Нацепил пояс, повесил на него ножны с мечом, покосился на вещевой мешок. "Бери всё, что считаешь нужным", сказал мастер, заметив мой взгляд. "И ещё понесёшь вот этот мешок с припасами. Лучше всё своё в него упакуй, он воду не пропускает. Готовься к тому, что мы уходим на несколько дней". Мешок мастера выглядел странно, будто чехол для спального мешка с похожей затяжкой, и материя эластичная. Создаётся мне, он не просто водонепроницаемый, а от ливня спасающий. Он способен выдерживать длительное погружение. Зачем с таким таскаться по сухим пустошам загадка. Мешком дело не ограничилось. Мастер заставил меня взять тяжёлый боевой лук с запасом стрел и длинную пику. Такие применяют кавалеристы и тяжёлая пехота в тесном строю. Тоже непонятно. Сам Тао тоже не с пустыми руками пошёл. Перекинул за плечо второй мешок и зашагал, опираясь на Гуаньдау вместо посоха, с которым расстался. Без этой штуковины я его всего однажды видел, в тот самый вечер, когда он устроил мне испытание на постоялом дворе. Тогда впервые за немалое время я ощутил, что пребываю в шаге от смерти, если не ближе. Что ж такое он замыслил на этот раз? Страшно подумать. Что-либо объяснять мастер не торопился». Но и сходу устраивать мне какое-то убийственное испытание не стал. Выйдя из дома, мы направились на восток вдоль подножия холмистой гряды и двигались строго в одном направлении несколько часов. Местность чем дальше, тем становилась ниже, мыс сужался. Вскоре шум прибоя стал доноситься с двух сторон. Только слева бушевало Северное море, а справа Ролийское. Под конец полоска суши сузилась до ширины в жалкие полсотни шагов. С двух сторон ее обрезали вертикальные обрывы, под которыми разбивались волны. Это походило на исполинскую стену, построенную великанами, пожелавшими отделить одно море от другого. Но свою работу они не доделали. Это стало видно, когда мы, наконец, вышли к восточной оконечности Гадокуса. Дальше мыс будто обрезали, но не слишком ровно. Скорее, это походило на работу неумехи дровосека, не способного разрубить тонкую ветвь одним ударом. пропасть получилась не вертикальная, а не спадающая в несколько уступов, под которыми навалила горы обломков. Над ними усиленно работал прибой. Там, куда ни глянь, сплошная пена и камни. Чистая вода просматривается лишь в сотнях шагов. Покрутив головой, я заметил вдали крохотный парус. Какой-то небольшой суденышко устремилось в пролив столь широкий, что противоположную сторону не получалось разглядеть даже отсюда, со стометровой высоты. Мастер, остановившись на краю замер, уставился вдаль и отрешённо произнёс: "На что это похоже, Ли? На край света? Ты веришь, что у света есть край?" "Нет, учитель. Я знаю, что там на востоке нет никакого края. Там другой мыс. Он тянется к Гадокусу прямо к нам. Некоторые мудрецы полагают, что когда-то два мыса сливались в одно целое. Была перемычка, разделяющая моря. В очень ясную погоду там видно сушу", подтвердил Тава. Но я спрашивал не это. Так ты веришь в то, что у мира есть край? Не совсем. Я отношусь к тем, кто считает мир шаром, а у шара трудно найти конец. Ты, возможно, прав ли, но не в этом случае. Сейчас мы действительно стоим на краю мира, и у тебя есть последняя возможность развернуться и уйти, не узнав тайну, которая может стоить жизни. Учитель, да я гвоздями себя к этим камням готов прибить, чтобы меня ветром не унесло, пока буду слушать ваши объяснения. Ли, это очень серьёзно. Я убью тебя прямо здесь при любом намеке на то, что ты захочешь передать мою тайну кому-либо. Это не шутка. Вы ведь сами говорили, что я не заинтересован в том, чтобы выдавать что-то про вас. Вы ведь сможете в ответ рассказать о моей тайне? Я не уверен, что твоя тайна равнозначна моей. Я должен быть уверен в твоей надёжности. Тогда что мне сделать, да честное слово? Я так понимаю, вы хотите мне рассказать тайну не просто так. Я вам для чего-то нужен. Что-то такое, с чем вы в одиночку справиться не можете. Ну так давайте не тяните, говорите, что я должен для этого сделать. Со своей стороны скажу, что бесконечно благодарен вам как лучшему учителю в мире. За эти недели я узнал от вас больше, чем смог узнать за годы. Не уверен, что не выдам вас под пытками, но пытать меня придётся серьёзно, очень серьёзно. Вы ведь знаете, боль я терпеть умею. Та у кивнул. Далее я видел твои пределы. Не уверен, что во всём мире найдётся палач, который сможет тебе разговаривать. И ещё скажу, что выдавать меня не в твоих интересах. Моей тайны хватит на нас двоих. Но прежде спрошу тебя, как полагается. Согласишься ли ты, Лии Семье Брюс, помочь мне? Должен предупредить, что это грозит смертью. Мы оба можем не вернуться, и в случае неудачи наша смерть, скорее всего, будет ужасной. А для родных мы просто исчезнем бесследно. Я ваш ученик. Я так понимаю, что помощь вам это плата ученика учителю. Зря спросили. Я ведь платить не откажусь, вы меня знаете. Моя дочь. Ты её видел? О, нет, учитель, если вы снова про дурные мысли, их у меня нет. Я ощущаю себя бесполым существом. Ваш напиток убил меня как мужчину, на повал прикончил. Не преувеличивай, Эли. Он всего лишь на пару дней значительно снижает мужское влечение. Если выживем, дам тебе с собой немного. Иногда его полезно пить. У нас с вами слишком разные представления о пользе. Простите, учитель. Не удержался, перебил. Не извиняйся. Момент волнующий. Волнение учителя закономерно передаётся ученику, если это хороший учитель и ученик. А ты бесспорно хорош. Так вот, моя дочь, она как бы больна. Это трудно объяснить. Те, кто живут древним искусством, не просто живут, они выживают. Мир изменился, нам приходится к нему приспосабливаться. Поколение за поколением цепляемся за старое. Иногда приходится принимать непростые решения. Например, очень трудно передавать нашу кровь на сторону. Плохо приживается. Моя жена, она одновременно моя племянница, причём племянница и родная, и двоюродная, тоже одновременно. Моя сестра её мать, а мой двоюродный брат её отец. Случилась беда, в их семье выжила лишь одна дочка. Никого больше нет. Я заботился о ней, потом она родила мне дочь. Мы не смогли завести других детей. У нас с этим часто всё сложно. И моя единственная дочь не смогла приспособиться к порядку. Древняя кровь потребовала своё, не дав ничего взамен. Ты что-то понял, Ли? Ровным счётом ничего, учитель, если не считать того, что семейные порядки у вас как бы это сказать, необычные. Хотя в отдалённых селениях это в порядке вещей сталкиваться доводилось. Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Я не пропущу ни слова. Я всё пойму, если не сейчас, то позже. Надеюсь, ты умён. Тебе просто нужно немного времени, чтобы переварить некоторые мысли. Я так понимаю, тебе известно, что потомство от родственников часто ущербно. Но нам давно с этим жить приходится. Мы знаем, что это обычно поправимо при соблюдении некоторых условий. А вот конфликт древней силы с порядком поправить сложнее. Сколько лет, по-твоему, моей девочке? Она не намного младше меня, года на два, полагаю. То есть ей 14 или 13. Ошибаешься. Ей почти 19. Она всегда отставала в физическом развитии. Что бы я ни делал, ничего не получалось. То, что ты видишь, это один из лучших моментов. Та статья, когда проблемы минимальные. Матью возит её на серные источники, считая, что дочке это помогает. Да, есть способ облегчить её страдания, частично снимать отёчность тела, но не надолго и не сильно. И если всё будет идти так, как идёт, она не проживёт и 5 лет. И это очень оптимистичная цифра. А если к сильному целителю? Учитель, я могу с этим помочь, у меня есть деньги. Благодарю ли её, но деньги есть и у меня. Не всё в мире можно купить. То, что может помочь девочке, не продаётся. Я пытался найти, не раз пытался, предлагал что угодно. Четно. Годы и годы потратил впустую. Тот человек, книжник, которого я тебе рекомендовал, навёл меня на перспективную идею. Я снова потратил годы и годы, перебравшись в этот пустынный край, и в итоге кое-чего добился. Повезло, что сил у меня достаточно, чтобы выполнить хотя бы часть задачи. Я нашёл здесь то, что спрятано от глаз край мира. Видишь его? Всё равно не понимаю, о чём вы, ответил я, но на всякий случай вновь начал крутить головой. Мне нужно оглядываться ли. Будь всё так просто, другие давно бы нашли то, что скрыто, и тогда всё могло потерять смысл. Мудрецы, о которых ты вспоминал, безусловно правы. Когда-то Гаддуку простирался до самого востока. Одно море действительно отделялось от другого. Но ты ведь знаешь, что в древние времена много чего случилось. Миры едва не погибли несколько раз, в том числе его чуть не разорвало по частям, растощив по другим мирам. Вот в такой момент перемычка и превратилась в два далеко отстоящих друг от друга мыса. И это не спроста. Это породило тайну, которая, возможно, подарит моей дочери долгую и здоровую жизнь. И я, великий мастер Тао, спрашиваю тебя, Ли, согласен ли ты сохранить эту тайну в себе, молчать под пытками, не выдать даже случайно? Да, коротко ответил я. И согласен ли ты заплатить за своё ученичество службой мне? «Я сделаю все, что возможно, чтобы помочь вашей дочери». «Я тебя услышал», – кивнул Тао. «А теперь следуй за мной. Осторожно идти». Сломать ноги, не дойдя до такой цели, – это высшая нелепость. Высказавшись, мастер прыгнул вперед. «Да-да», – он сиганул с пятнадцатиметровой высоты. Пролетел над россыпью камней, приземлившись на край следующей ступени, из которых слагался не спадающий к морю обрыв. Обернувшись, улыбнулся, вскинул гуань. Я знаю, что тебе это не повторители. Ты хорош, но не всё можно решить лишь атрибутами и наполнениями. Такое выше твоих сил. Разрешаю тебе спуститься в два прыжка. Считай, что мы продолжаем обучение. Давай, ученик, вперёд и не забывай следить за ци. Всегда будь частью потока, но не подчиняйся ему. Что? Два прыжка через такое каменное безобразие? Да там попахивает переломом всех костей, что есть, включая самые микроскопические. Может, мастер Тао не поверил моим словам? может решил разделаться вот таким вот коварным способом. Похоже на то,